Наука и промышленность. Дореволюционная Россия дала миру двух Нобелевских лауреатов. Ивана Павлова, 1904 год, и Илью Мечникова, 1908 год. Кстати, и сам Альфред Нобель, учредивший свою знаменитую премию, тоже был российским предпринимателем. Русские ученые и инженеры изобрели электросварку, радио, скафандр, противогаз, автомат, парашют, сейсмограф. В стране создавались корабли, паровозы, автомобили на уровне мировых образцов. Промышленники строили грандиозные предприятия. Крупнейший комплекс путиловских заводов в Петрограде. Гигантский судостроительный механический трест в Николаеве. Металлургические заводы в Мариуполе. Луганский паровозостроительный завод Гартмана. металлургический завод урал волга в царицыне енакиевские заводы на донбассе машиностроительный завод в краматорске рижский русабалт выпускавшие вагоны самолеты и автомобили в том числе и для царского гаража во время первой мировой войны был эвакуирован в москву сейчас он известен как государственный космический научно производственный центр имени хруничева В 1916 году правительство выделило средства на строительство сразу шести автомобильных заводов, в том числе товарищество на паях автомобильного московского общества, сокращенно АМО, будущего ЗИЛа. Военная авиация в Российской империи по количеству аэропланов на 1914 год являлась самой большой в мире, насчитывая 263 машины. и мы могли гордиться отечественной школой авиастроения. Ведь право не с луны же свалилась на СССР великая советская авиация. Мало кто знает, что большинство грандиозных строек и мегапроектов, осуществленных в СССР, было спланировано еще в царской России. План электрификации всей страны, реализованный в советское время как Гойл-Ро, впоследствии его назовут даже бледной калькой до революционных программ развития энерготехнической отрасли, также был принципиально разработан еще в 1916 году в Комиссии по изучению естественных производительных сил России, преобразованной в Энергетический институт Академии наук СССР. На столе у императора лежали проекты Московского метрополитена, Туркестано-Сибирской магистрали, оросительных каналов в Средней Азии и многие-многие другие. Все эти грандиозные замыслы были прерваны в 1917 году. А может быть, стоило просто проявить терпение? Ведь все те достижения научно-технического прогресса, которые мы связываем с советским строем, вовсе не были результатом революции, наоборот. Она отбросила страну далеко назад и догонять передовые страны мира да и себя самих образца 1913 года. Нашему народу пришлось ценой невероятного напряжения и огромных жертв».